Трактир Мастер Покеда вошел без приглашения в ворота императорского дворца и был немедленно остановлен стражниками. Императору доложили о случившемся, и он пожелал поговорить с известным духовным учителем. Император спросил, — Чего ты хотел, мастер? — Ничего, мне просто нужно было где-то переночевать в каком-нибудь трактире. — Но ты вошел без позволения в мои владения. Это не трактир, это мой дворец. — Разве? — А кто владел им до тебя? — Мой отец, он давно умер. — А до него? — Мой дед, он тоже умер. — Значит, в этом месте люди живут в течение некоторого времени, а потом покидают его? — Почему ж ты сказал, что это не трактир? Запись аудиокниги Произведена студией «Ардис» в 2008 году. Считал Вячеслав Герасимов.